Вышло нечто странное. Я таинственно замолчал, чтобы все они и Браслов, и Елена, и Анна Софии слушали как можно внимательнее. Они даже не моргали в ожидании. Я стал намного сильнее, и, кажется, источник тоже. Мои мышцы укрепились, они будто на глазах начали расти. Тут Елена искренне удивилась. Даже прикрыла ладонью губы, будто услышала нечто невероятное. И вдруг резко наклонилась, оперевшись на стол, пристально на меня посмотрела и воскликнула. «Ты помнишь рецепт? Скажи, что ты его записал!» Ее глаза пылали, лицо отражало бурю эмоций, а пальцы едва не впились в древесину от волнения. А еще из-за такой позы мне открылся чрезвычайно привлекательный вид на декольте. Я приложил огромное усилие, чтобы побороть рефлекс и продолжать смотреть только ей в глаза. Кажется, даже капля пота скатилась по виску. Но лучше так, чем попасть под немилость Браслова. Ему вряд ли понравится, если я не сдержусь. «Елена, ты знаешь, о чем речь?» — спросил он. «Да. Судя по описанию, это похоже на действие укрепляющего отвара. Настоящий рецепт был потерян столетия назад, а те варианты, что до нас дошли, могут лишь частично его повторить». «Ого, ничего себе. Я даже не думал получить такую реакцию. Это упрощает дело, ничего лишнего не придется объяснять». «Ответь, Люд!» — вновь потребовала Елена. «Ты сможешь еще раз приготовить отвар?» Кажется, от возбуждения она и позабыла, с чего начинался разговор. «Конечно смогу, но мне потребуются некоторые ингредиенты из вашего... Пошли!» Елена схватила меня за руку и потащила к выходу под удивленные взгляды своих домочадцев. Анна с Софией переглянулись и кинулись следом полное любопытство, но Браслов остался сидеть на месте. Уже у дверей я краем глаза заметил, как он выдохнул, причем с облегчением, и отправил кусок мяса в рот. Только сейчас я понял, что он до сих пор не притрагивался к еде, пока дочери с женой перетягивали на себя все внимание. Да, любовь — страшная сила. Меня чуть ли не толкнули в хранилище, поставили на рабочем столе масляную грелку и вручили пожелтевший кусок бумаги с пером. «Пиши», — приказала Елена. В точности, что нужно и сколько нужно. Я повторил свою удачную запись по памяти, пару раз все проверил, убедился, что ошибок нет, и протянул ей листок. Елена внимательно его изучила, немного нахмурилась. Кажется, что-то ее заставило задуматься. Но затем она кивнула и передала список дочерям. Анну и Софию, раз уж они прибежали хвостиком, подрядили собирать ингредиенты, а я пока готовила рабочее место. Поджег горелку, поставил склянки, пододвинул ступу поближе, проверил весы куда более дорогие, чем те, что стояли у меня дома. По сравнению с приготовлением отвара на костре ночью, когда приходилось на замыленный глаз определять, правильно ли я вообще отметил меру, сейчас были прямо-таки императорские условия. Скоро мне принесли травы и шишки корень имбиря. Но сердце крота змеи осталось только одно. «Последние», — пожала плечами — «их редко продают, да и незачем особо». «Ух ты ж!» У меня еще оставались запасы, но лучше поберечь, так что сейчас была лишь одна попытка не ударить в грязь лицом. Я бережно принялся размельчать, добавлять ингредиенты, в точности повторяя все, что делал в ту долгую и тяжелую ночь. Лопчатка, васильки, молотые кедровые шишки. Все отправлялось в кипящий котелок ровно в том порядке и в тех пропорциях, что в те разы, когда готовил себе запасы. Но все равно я почему-то нервничал, будто делал это впервые. «А теперь сердце крота-змея!» Вливая духовную энергию, я добавил последний ингредиент. И с некоторым удовольствием отметил, что управлять духовными потоками стало куда легче. Если задействовать духовные сосуды даже на том уровне, что я мог сейчас, можно и более сложные рецепты пробовать. Кажется, я сумею восстановить в голове парочку полезных отваров и настоек. К тому же они мне встречались не так уж давно, если не считать полторы тысячи лет отсутствия. И, наконец, отвар был готов. Елена все это время завороженно наблюдала за моими действиями и почти порывалась вмешаться. Чтобы что-то подсказать или поправить не очень ловкие движения. Но каждый раз останавливала себя. Знахарева вообще не любили, когда в их рабочий процесс кто-то влезал, так что она отлично понимала, насколько важна сосредоточенность. Это, это он? спросила она тихим голоском. Анна и София молчали, будто боялись спугнуть. Кажется, такое поведение матушки их очень настораживало. Ага! кивнул я. Но мне стоит первым попробовать, вдруг где напортачил. На свету жидкость выглядела как надо. По густоте тоже все было в порядке. Даже запах совпадал с тем, что получался ранее. Но все же я резко выдохнул и быстро, словно крепкий алкоголь, отхлебнул немного отвара. Тепло тут же растеклось по груди, и скоро по всему телу пробежали волны энергии. — Да, все в порядке, — ухмыльнулся я. — Это тот самый укрепляющий отвар. Елена тут же выхватила у меня склянку, недолго смотрела на нее, оценивая вид наметанным глазом. А потом сама отхлебнула, зачем-то повторяя за мной. Через пару секунд она ощутила действие отвара и засияла от счастья. «Это он!» — воскликнула Елена. «Точно он! Ура!» Анна и София снова переглянулись и уже хотели было на перегонке рвануть за склянкой, чтобы самим испытать действие. Но тут раздался голос Браслова. «Кажется, ты даже моему возвращению так не радовалась, душа моя». Елена обернулась и чуть не бросилась на шею мужа от переполняющих ее эмоций. «Невероятно!» — вздохнула она, поднимая склянку кверху. «Столько попыток разгадать утерянный рецепт, и все впустую. А тут одна ошибка новичка, и тайна столетия открылась прямо у нас на глазах». «Ага, как же». Попыток было куда больше одной. Браслав с довольным сытым видом обнял жену, но, судя по всему, все равно не совсем понимал, что происходит. «Этот отвар настолько полезный», — хмыкнул он. «Дай-ка попробую». Я не успел предупредить, и хороший такой глоток ценнейшего отвара пропал зря. «Ничего не чувствую», — нахмурился боярин. «Только немного теплее стало, будто какого-то травяного вина выпил». От его слов нахмурилась уже Елена. Она снова отхлебнула из склянки, но на нее все действовало отменно. Ничего не понимаю. Анна и Софья смотрели на склянку, словно кот на солнечного зайчика. Все пытались поймать ее и попробовать напиток, но он переходил из рук в руки мимо них. Браслов выпил еще немного, но все равно не помогло. Он пожал плечами, мол, не вышло, и склянка наконец-то досталась девушкам. Однако она уже была пустой. Может отвар действует только до определенной стадии развития? Кинул я им идею для размышления. С утверждением пока спешить не стоило. Придется делать вид, что я сам только недавно узнал про это чудо средство. Вполне может быть, хмыкнула Елена. Нам нужно больше людей для проверки и... Она посмотрела на хмурых дочерей, которые пытались выловить из склянки хотя бы каплю. И больше отвара. «Ну, дело пошло». Елена обещала замолвить за меня словечко перед Владимиром. Правда, после этого многозначительно посмотрела на Браслова, который вздохнул, кивнул и согласился поговорить с главой рода. «Но сначала нужно все проверить», — предупредил он. «Сделай хотя бы несколько порций и дайте попробовать молодым ученикам. Посмотрим, что из этого выйдет». На то мы порешили. Я обещал достать побольше ингредиентов и привести подопытных. Один у меня на уме уже был, к тому же знакомый с отваром. С другими кандидатами он же мне и поможет. У Алексея наверняка побольше дружков, которым можно доверить это важное занятие по вытаскиванию урода из задницы. Но и меня из наказания. Что, кстати, не менее важно. Браслов, конечно, немного остыл, поняв, что отвар не поможет сильным воинам рода поднять свой уровень развития. Но всем ученикам мудро это даст хороший толчок. И, глядишь, скоро княжеская дружина пополнится новыми нелидовыми. Я забежал домой, закинул в сумку сердца каратозмеев и остатки других ингредиентов. А затем подумал и захватил записную книжку Люта. Надо бы разобраться, что он там писал. И отправился на поиски Алексея решить вопрос с укрепляющим отваром придется до вечера потом я буду жутко занят переворотом в преступной среде стариграда на прежнем месте моего друга найти не удалось видимо живые свидания с араксаной полностью отбили интерес наблюдать за ней издалека но тогда где он может быть я взглянул на рынок даже пробрался чуть ближе к библиотеке в центре города а вдруг голубки решили устроить встречу среди белого дня и погулять по площади «Опасно, конечно, но они сейчас были способны на все. Однако наткнулся я на Алексея, возвращаясь в район Нелидовых мимо кузницы Людоты. Кажется, они о чем то спорили, так что я поспешил к нему. «Какая еще оплата?» — возмущался Алексей. «Заказ задержали на несколько дней. Нам уже столько инструментов и не нужно. Имей совесть, кузнец». Алексей хоть и был крепким парнем, но на фоне здоровенного бородатого Людоты выглядел, как у подножия горы. Казалось, стоит тому крутануть плечом, и парню придется учиться летать. Людота сердито скрестил руки на груди и состроил хмурую рожу. Из-за на лица она казалась еще суровее, однако трогать боярского сына он бы не посмел. «Не моя вина. Не хотите забирать, так и не надо». — Тогда возвращай задаток. — Но уж нет. Все вопросы к князю. Людота стоял на своем, словно глыба, на которую он походил. А вот Алексей явно был не в духе и чуть не бросался с кулаками. Казалось, что скоро именно так и сделает, но подоспел я. Что за шума драки нету? Влетел между ними и кузнецом, за спиной которого уже осторожил помощник. Что он там делал и от чего собирался оберегать, только ему известно. «Люд!» — Алексей обрадовался моему появлению. «Ты посмотри на него! Заказ не хочет отдавать! Деньги требуют!» Я похлопал его по спине, прежде чем он успел договорить оскорбление, и приложил духовные силы, чтобы немного покряхтел. «Потише успокойся, дружище!» Уже закашлял от натуги. Людота, чуть не открывший рот в ответ на несказанное слово, хмыкнул и обратно нахмурился. «Нет, точно что-то случилось!» Дураком Алексей не был, а вел он себя сейчас прямо как форменный дурак. Негоже боярскому сыну с простолюдином припираться, даже с целым кузнецом. Вокруг уже столпились люди, чтобы посмотреть, чем все закончится, и моему появлению мало кто обрадовался. Людота, в чем дело? Спросил я куда более дружелюбно. Уговор был простой, пробасил он в ответ. Половина сразу, половина после работы. Не хотите платить, я забираю инструменты. А за сдвинутые сроки спрашивайте у князя. Его указ был. Вот же засранец. Понимаю, Алексея. Мне бы тоже хотелось сказать пару ласковых, что я о нем думаю. Однако это не поможет. Лишь о Нелидовых снова разойдутся нелестные слухи. Хорошо, Людота. — сказал я уже без какого-либо дружелюбия. — Мы тебя услышали и поняли. Пусть будет так. Забирай все, что сделал. — Но, люд! — хотел возразить Алексей. Однако я продолжил, причем погромче, чтобы все услышали. — Мы лучше будем вести дела с акулой, что в деревне за городом стоит. Вот это мастер! И подход к людям умеет найти, и с молотом управляется ничуть не хуже. — Если не лучше! — усмехнулся Алексей, подыграв мне но с навыками общения я, конечно, слукавил. Акула выглядел еще более молчаливым, чем Людота. Однако он хоть варианты предлагал, а не посылал куда подальше. И тут Людота вдруг исказил лицо в гневе. «Акула!» — прогремел он на всю улицу. «Этот Выскочка! Да что он там мог сотворить? Ему только железо портить, да мотыги пахарям хлепать!» Похоже, я надавил на больное. Не знаю, что у них за история или просто давнее соперничество. Но это нам поможет проучить засранца. Кстати, толпа уже сменила гнев на милость в отношении меня. И теперь радовалась, что я появился. Зрителей становилось все больше. Перешептывания даже почти перекрыли шум с ремесленного конца, где мастера вовсю работали. А вот чего! Я вытащил из ножен сверкающий и извилистыми узорами меч. Народ ахнул. Выглядел он действительно добротно, что даже непосвященным людям объяснять не приходилось. И хоть особых украшений на нем не было, Людота сразу напрягся, заметив качество клинка. Алексей тоже обнажил свой меч, как доказательство, что мой пример не единичный. «Наставник», — тихо проговорил помощник Людоты. Но ему не дали больше вставить ни слова. Выглядит и правда хорошо! Gem, осклабился кузнец. Если проверить, сталь. Тут уже осклабился я. Этими клинками мы отрубили голову демону Ледота, так что они. Э, нет! возразил кузнец. И меня начало терзать нехорошее предчувствие. Сразить демона и обычным мечом можно. «А ты заявил, что работа акулы не хуже моей, так?» «Так», — кивнул я. «Точно нехорошее предчувствие. Прямо-таки по затылку мурашками». «Тогда и сравнивать надо с моими клинками», — заявил Людота. «Тоже гад погромче говорил, чтобы все услышали». «Как?» — уверенно спросил Алексей. «Нет, он явно чем-то был раздосадован». Прямо кипел от ярости и не знал, куда ее выплеснуть. Наверняка надеялся, что Людота предложит какой-нибудь поединок на мечах или вроде того. «Ох, как я оказался близок!» «Есть древние обычай! снова понизил голос Людота. «Если между двумя мужами спор какой возникал, они шли на перекресток, доставали мечи!» В этом месте народ аж притих в ожидании. Неужто предложат сражаться? И бились ими, пока один клинок не оставит отметины на другом, продолжила Людота. Перекресток нам не нужен, да и биться не стоит. А вот удариться клинками и посмотреть, что выйдет, вполне можно. Фух, слава богам!» Мне еще не хватало сражаться с этим бугаем, и без того проблем навалом. Кстати, обычай не такой уж и древний. Я, по крайней мере, о нем не слышал, а значит, был старше. «Лад хотел уже согласиться, и на меня передел Алексей». «Как пожелаешь, Людота!» — прорычал он. «Но тогда давай обговорим ставки!» «Хм?» — кузнец вопросительно уставился на парня. «Я, кстати, сделал то же. Только скорее с удивлением. И признаюсь с некоторой гордостью. Неужели понемногу вытягиваю из Алексея всю лень и пагубную беспечность? Или так Роксана повлияла?» «Хотя это тоже моя заслуга». «Если мой меч окажется крепче твоего, ты и задаток вернешь, и заказ». «А наоборот», — хмыкнул Людота. Он явно был уверен в своем ремесле. «Тогда и заказ твой, и остаток принесем. Встрял я, пока Алексей с пылу не наговорил чего-нибудь похуже. все таки испытание неоднозначное. Пес знает, кто из них лучший кузнец. Однако Людота стоял в городе за стенами и выполнял указы князя а акулок куковал в деревне с крестьянами согласен пробасил здоровяк протянув руку чтобы закрепить спор наших обеих предплечий едва хватило бы перекрыть одно его но сделка состоялась ждан кивнул людота помощнику принеси ко мне тот меч что с рубином на навершие ждан быстро сбегал за мечом увидев который я еще сильнее засомневался в результате спора Он был богато украшен не только рубином, но и золотыми вставками на гарде. А клинок выглядел не хуже того, что у меня в руке. И тоже явно был выкован с использованием руды из драконьих гор. «Начнем», — вздохнул я. Алексей выступил вперед, покрепче обхватив рукоять. Он нервничал, что вполне понятно. Даже покрылся потом, который отражал солнечный свет. Из хороших новостей вместо Людоты выступил Ждан. Я бы даже сказал очень хороших новостей. Не знаю, что там будет с мечами, но Алексей бы явно не выдержал удара. Хотя помощник все равно смотрелся способным отправить его в полет. Тянуть не стали. Они оба замахнулись посильнее и ударили одновременно. По улице разлетелся протяжный громкий звон, от которого чуть не заложило уши. Алексей сам немного задрожал, но устоял на ногах и тут же принялся осматривать клинок. Я почему-то подумал, что ситуация выдалась довольно забавной. Акула сейчас, наверное, махал себе молотом, да махал, и знать не знал, что слава о нем скоро разлетится по всему городу. Только оставалось понять, какой будет эта слава. — Ничего нет! — обрадовался Алексей. — Все осмотрел! Ни единого скола! Людотов взволнованно подошел к нему и попросил меч на собственную проверку. — Именно попросил. Потому как требовать у человека отдать оружие — это все равно, что обложить его отборным матом. Ей позволялось только в отдельных случаях, вроде аудиенции с каким-нибудь правителем. Замершая до этого момента толпа вдруг начала активно переговариваться в ожидании итогов. Ждан внимательно прошелся по клинку глазами, пальцем проверил поверхность и вдруг нахмурился. «Наставник», — чуть ли не прошептал он, силой выдавливая из себя слова. Людота, с покрасневшим от волнения лицом, что было заметно даже через сажу, отдал меч Алексею и повернулся к помощнику. Скол! прохрипел тот, протягивая клинок. Я подошел, чтобы убедиться. Людота теперь уже с каменным лицом держал свое творение и, не моргая, смотрел на еле заметную выемку на кромке вместе удара. Внутри я ликовал, но радоваться на показ почему-то не хотелось. Даже Алексей будто отринул ярость и спокойно вернул меч в ножны, пока толпа удивленно перешептывалась. «Правда за вами, бояре!» — все так же босовито, грубо, но с глубокой печалью в голосе произнес Людута. Что ж, даже у настоящих мастеров бывают поражения. Посмотрим, какой урок он из этого вынесет. А нам уже пора было заняться своими делами. Алексей... Я отвёл его в сторону, обхватив плечо. «У меня к тебе дело. Срочное и жутко важное». Глава 19 Алексей помог отыскать троих добровольцев. Я помнил их по тренировкам у Мудра. Такие себе середнячки, хотя вроде бы не отлынивали и работали во всю силу. Первого звали Тихомир. Это был низкий парень с круглым безобидным лицом и жиденькими юношескими усами. Большие, добродушные глаза вызывали скорее желание похлопать его по плечу и отправить на занятия к Елене, изучать травы и медицину, чем давать в руки оружие и гнать в бой. Второго звали Вадим, этот уже поприличнее. Лицо простоватое, взгляд серьезный, но с картошкой, но легкая лопоухость все же смягчала образ парня. Третьего звали Глеб. Он мне запомнился тем, что постоянно молчал. А если и говорил, делал это коротко и лениво. У него было вытянутое лицо, длинные волосы, убранные в хвост, и густые черные брови. И хотя на тренировках он выкладывался, все же вид постоянно был скучающий, будто витал в облаках. В общем, парни нормальные. Потенциал имелся у каждого, да и по первому впечатлению я остался вполне доволен. Только проблемка выдалась с другой стороны и снова коснулась прежней репутации Люта. «Погоди, чья это идея?» — нахмурился Вадим. Он мельком бросил на меня сомневающийся взгляд и скрестил на груди руки. «Эй, если уже есть какие-то определенные претензии, можешь мне их озвучить?» — нахмурился уже я. Тихомир и Глеб переглянулись, а затем все вместе уставились на Алексея. Пока между нами с Вадимом нагнетался воздух. — Каждому известно, что ты поклонник узурпатора, брызнул Вадим. — И от тебя постоянно проблемы в роду. С чего бы нам доверять? — Так, тихо, успокойся. Ты же не будешь колотить юнца, которому в голову насрали тысячелетними лживыми байками. Да и лютно проказничал так, что за несколько дней репутацию отмыть не получится. — Выдохни. — Елена Ярославовна доверяет? Уже куда спокойнее, сказал я. Даже Браслав Вячеславович одобрил дело. При упоминании двух уважаемых людей лицо всех троих подопытных изменилось. — Правда? — спросил Тихомиру Алексея. — И Елена Ярославовна участвует? Он как-то с особым придыханием произнес ее имя. Я даже решил пропустить мимо ушей, что за подтверждением пришлось обращаться к Алексею. — Ага, — кивнул тот. Она и попросила люта собрать кого-нибудь. Так что, парни, у вас есть возможность отметиться у довольно важных людей и к тому же стать намного сильнее. А тебе-то что, с этого? хмыкнул Вадим, Вадимна уже куда более дружелюбно. Раньше тебя дела рода не особо интересовали. Как что, осклабился я. Когда все пройдет наилучшим образом, моим должником будет сам Владимир Всеславович. Эти слова вызвали не то удивление, не то испуг. Парни оглянулись, будто даже произносить имя главы рода было опасно. Но вес аргументов сработал. Я отвел подопытных к Елене и отдал все ингредиенты, что сумел раздобыть. Анна и София тоже не сидели без дела, смогли отыскать сердца коротозмей и пополнить запасы сразу наперед. Елена же выгнала всех на улицу и приступила к приготовлению отвара. Ей понадобились спокойствие и отсутствие всяких помех на время работы. А мы пока ждали. Парни решили размяться. Их предупредили, что действие отвара будет проверяться и на физическую силу, и на духовную. Поэтому они вовсю старались, чтобы не ударить в грязь лицом. Ведь на них будут смотреть. Анна и София, которые сейчас, обмениваясь сдержанными смешками, что-то обсуждали на крыльце. Ну, а я решил заняться записной книжкой Люта. Достал её из сумки и сел за стол в учебном доме где можно было удобно расположиться для такой работы. Пустые или исписанные негодными печатями страницы подсветились, когда я влил в них немного духовной энергии. Буквы точно напоминали имперский алфавит, но, что самое интересное, они были куда ближе к моему родному времени, хотя все же отличались от него. За полторы тысячи лет поменялись не только люди, границы и магия. Язык тоже претерпел изменения. Иногда в моей голове возникали такие слова, которых я и не знал раньше. Получается, это были знания люто, не мои. И буквы стали другими. Те записи, которые я видел, сильно отличались от грамоты моего века. Хотя, что странно, прочесть я мог и то, и то безо всяких проблем. Кажется. И говорил я уже по-другому. Правда, не совсем осознавал это. И все это означало, что душа люта действовала на меня самым серьезным образом. Вполне возможно, воспоминания тоже когда-то проявятся. Не знаю, сколько прошло времени, пока я пялился на страницы, надеясь отыскать там хотя бы какую-то логику, но мне постоянно казалось, будто я сам когда-то делал эти записи, и нужно просто покопаться поглубже в разуме, чтобы все встало на свои места. Все эти закорючки, связки, слова и предложения становились с каждым разом более и более узнаваемыми. Разгадка вертелась где-то в голове, как позабытое слово, но знакомое. «Чем занимаешься, Люд?» — вдруг вырвала меня из работы Анна. Она, оказывается, стояла прямо надо мной и с милой улыбкой осматривала разложенные на столе листы. В глазах читалась почти детская любознательность и желание присоединиться ко мне. «Да вот», — вздохнул я, гадая, стоит ли ей говорить правду. «Нашел тут свою книжку, но не пойму, что там написано». «Можно?» — спросила она, указывая на место рядом со мной. «Конечно». Я отодвинулся, и Анна шустро уселась, тут же приступив к изучению листов. Однако все оказалось не так просто. «Но ты уверен, что это не наброски какой-то печати?» Она нахмурилась, изучая символы, которые должны были по задумке сложиться в невидимость. Только вот я почти не видел чернил, потому что записи люто перекрывали их. «Ты разве не видишь?» — спросил я. «Буквы. Строка за строкой. Вот тут. Нет, только печать. Что она означает?» «А вот это проблема. Я пока не собирался делиться ни с кем, что решил восстановить глаз богов через печати». «Эм, не знаю, но я не это пытаюсь понять». Я выхватил у нее из рук листок, осмотрелся. «Тут есть чистая бумага?» Она сбегала за свитком и пером с чернилами. Быстро догадалась, что я хочу сделать. А именно переписать записи люта обычным способом. Все равно от подсвеченных строк уже глаза начинали болеть. А так и помощью можно заручиться, если Анна сможет разобраться хотя бы в чем-то. Рука, на удивление, довольно ловко выписывала все слова. Мышечная память работала отлично. Люд и правда много писал. Закончив, я передал лист Анне. «Это старый алфавит», — пробормотала она, осторожно водя пальцем по строкам. Запах еще не застывших чернил напоминал орех. А старая хрустящая бумага придавала им больше яркости. Получился довольно приятный вкус, который смешался с душистым ароматом девушки. И тут будто в голову ударили воспоминания о той, моей Анне. Она тоже часто пахла чернилами и бумагой. Ну, точнее, так пахли ее книги и наборы для писательства. А еще она любила цветочные духи. Жутко дорогие. Их привозили из юга в маленьких ящиках, набитых мягкими подкладками, чтобы стеклянные емкости не разбились в дороге. А затем по цепочке возникли другие воспоминания. Хотя и воспоминаниями это было сложно назвать. Скорее, отпечаток в памяти. Я вдруг взял перо с чернилами, подвинул лист к себе и начеркал поверх первой строки несколько слов. Происходило это будто бы в дурмане. Я отчаянно цеплялся за мелькнувший отпечаток, чтобы не упустить его. Но надолго меня не хватило, и он снова улетел в глубину сознания. «Что это?» Взволнованно спросила Анна. Девушка сначала осмотрела меня, прислонилась нежными пальцами к колбу, выпустив немного духовной силы и, только убедившись, что я в порядке, вернулась к записям. «Тайна хранится в сокровищнице», — прочитала Анна. Она снова нахмурилась, задумчиво прикусила нижнюю губу. А пока я пытался понять, что же произошло. Воспоминания люто всплыли. Очень странно. Это даже не воспоминания были, а какое-то мимолетное прояснение. Больше походило на бред, да только он вылился во внятный обрывок текста. «Почему ты это написал?» — наконец-то спросила Анна, оторвавшись от текста. «Да просто...» — я почесал голову, потому что действительно не мог объяснить. «Может, память так сработала, но я не уверен, что смогу повторить. Давай», — она подвинула листок ко мне. Вторую строку. Я еще некоторое время пялился на буквы, но ничего не произошло. Попробовал с другими листами, вспоминал Анну и подробности, связанные с ней. Например, что по четвергам она носила исключительно зеленые платья и даже подбирала украшения с изумрудами. Более того, в походе всегда имелось несколько комплектов зеленой одежды на любую погоду. Не знаю, с чем это было связано, а она на вопрос отвечать не желала и лишь таинственно усмехалась. Но ничего не помогло. Разгаданной оставалась только одна строчка одного листа из всей записной книжки. И к тому же скоро на улицу выскочила Елена и подозвала всех собраться вместе. Я убрал книгу в сумку, а лист с записями Анна попросила оставить ей. Честно признаться, меня одолели некоторые сомнения. Вдруг Люд написал там что-нибудь особо противозаконное но чутье прямо таки кричала что ей все таки стоит довериться может это было связано со схожестью анны здешней и анны из моего мира но я решил положиться на чутье а снаружи все уже с нетерпением ждали начала испытаний елена вынесла пять склянок с таким видом будто это была работа всей ее жизни такого энтузиазма я у нее не видел никогда ранее лед ты первый воскликнула она протягивая отвар оценишь правильно ли я все сделала Парни, особенно тихомиры, с удивлением посмотрели на нее, а затем на меня. Причем удивление плавно перетекало в уважение, ведь сама Елена просила оценить, правильно ли она сделала свою работу. Обычно такие вещи спрашивали у нее. Я залпом опустошил склянку, зажмурился и почувствовал на зубах знакомый травянистый привкус, за которым по всему телу пробежали волны усиления. Мышцы тут же потребовали работы, захотелось выплеснуть накопившуюся энергию, а разум очистился, избавившись от пелены лишних мыслей. «Да, все так!» — воскликнул я с горящим взглядом. Елена удовлетворенно кивнула и раздала склянки парням. Алексей уже пробовал отвар, так что его реакция была немного слабее, однако остальные аж глаза вылупили, чувствуя потоки бурлящей внутри силы. «Что это такое?» — вздохнул Вадим. «Невероятно!» Даже Глеб заговорил, осматривая собственные руки, будто видел их впервые. Тихомир задышал часто и глубоко. Кажется, на него отвар подействовал сильнее других. Возможно, стоит пересмотреть объемы порции относительно веса подопытного, но это чуть позже. Нам устроили несколько проверок на силу, в ходе которых были подняты два булыжника, по словам Елены, стоявшие тут веками, задолго до рождения Браслова, бревна и бочки с водой. Я даже поднял на плечах коня. Тот был жутко недоволен подобным отношением, ржал отбивался, так что на мне эта проверка и закончилась. А еще мы провели несколько поединков. Сначала условились действовать легко, не заигрываться, но довольно быстро позабыли обо всем и увлеклись так, что Елене пришлось нас останавливать. Тихий мир, Вадим и Глеб были в полнейшем восторге. Они резко сменили отношения в мою сторону, особенно когда Елена чуть не кинулась ко мне с объятиями. Полная радости от успешного испытания. «Сейчас же помчусь и к Браслову», — заверяла она меня. «Не знаю, позволит ли Владимир отменить наказание, но ты мне понадобишься на ближайшие дни. Негоже тебе поле пахать или конюшни разгребать. Нам рот поднимать нужно». «Значит, она была в курсе, чем меня заставляли заниматься». «Что ж, я бы предпочел полную свободу, но Елена думала как раз в том направлении, в котором хотел действовать. Я, так что вариант, помочь ей вполне хороший». Вдруг в животе заурчало. Укрепляющий отвар придавал сил, но, помимо прочего, ускорял голод. Парням этого тоже не удалось избежать, однако они еще стеснялись в присутствии Елены и ее дочерей. «А я вот нет». — Елена Ярославовна, есть чего поесть, а? — спросил я, потирая живот. — После отвара будто неделю голодал. Можете это, кстати, упомянуть в описании. — Люд, ты чего? — Алексей пихнул меня в плечо. — Совсем уже обнаглел. Но ответ Елены заставил его опешить. — Да, конечно, пойдемте в дом, на всех накроем. Думаю, самое время подкрепиться после такой продуктивной работы. Я уже вполне свободно пошагал следом за ней. Девушки, хихикнув, присоединились. А парни еще какое-то время настороженно переглядывались, не чудится ли им все это. Особенно впечатлительным оказался Тихомир он до самого конца поверить не мог, что удостоился трапезы в этом доме. Можно сказать, из рук его хозяйки. Очнулся только когда Анна перед ним поставила тарелку с поджаркой. В общем, нас кормили от пуза в благодарность за проделанный труд однако тут же подвязали на продолжение трудовых будней. «Нужно больше отвара, чтобы всем хватило», — рассуждала Елена. «Но для этого ингредиентов маловато даже во всем стариграде Придется идти на охоту за коротозмеями». Ей как бы задумалась над проблемой, наигранно размышляя о ее решении. До парней не сразу дошло, но Алексей сообразил первым. «Мы вам поможем! Я даже знаю, как их довольно просто отлавливать!» «Да, верно!» — подскочил Тихомир. — Поможем, не сомневайтесь, этих гадов повсюду много. Можно за пару дней ловить столько, что на всю дружину хватит. Но правда, неужто расплодились за полторы тысячи лет? А, Елена молодец. Не напрямую услугу просила, а сделала так, что сами предложили. Вот и хорошо. Мне по полям бегать некогда, поэтому пусть парни развлекаются. А мне, кстати, уже пора. Я встал из-за стола, поблагодарил хозяев за угощение и направился к выходу, сославшись на необходимость потренироваться. «Люд, завтра рано утром приходи к нам», — кинула вслед Елена. «Сразу пойдем к Владимиру». Браслав Вячеславович уже согласился?» — удивленно спросил я. «Мы ж только закончили первое испытание. Да и сам он недавно вернулся с патруля, а теперь вовсю занимался делами рода. Наверняка уже узнал про притязание Елизаровых на нашей земле». «Он согласится». Улыбнулась Елена. И по взгляду я понял, что да, согласится. Выбора у него особого не будет. Все-таки любовь — страшная сила. Даже страшнее самого повелителя демонов Бергира. Ладно, мне еще надо приготовиться к ночному приключению. Надеюсь, с я с Ихом не подведут. Но для верности придется кое-что сделать. Мы условились встретиться неподалеку от борделя в закоулке трущоб. Я раздобыл одежду поприличнее, взял с собой меч, кинжал и заправился укрепляющим отваром. От второй порции за день сердце колошматило, но энергия едва не выплескивалась наружу. Когда все закончится, мне будет худо, но сейчас нужен усилитель, чтобы повысить шансы на успех. Злата с недобандитами пришли подготовленными не хуже, но для других целей. Они обмотались темными тряпками, спрятали ножны, нацепили повязки на лица и покрыли головы капюшонами. Все готово! прошептал я вместо приветствия. Девушка кивнула. Если их ждет сигнала. Мышь, готов? спросил я, передавая ему небольшой мешок. Готов! заикаясь, но с твердостью ответил он. А остальное снова обратился к злате. Мой план не был особо сложным и исходил из текущей обстановки внутри в Недовольных накопилось много, и это не только сами бандиты. Не стоит кусать руку, из которой ешь топор. Это твоя главная ошибка. Да. Голос Златы немного дрожал, но оно и понятно. Дело-то непростое и довольно опасное. Это тебе не купцов грабить и не кошели подрезать. Тут придется напрямую рисковать головой, причем Злате в числе первых. Топор не только начал стричь собственных людей как овец... Но и с работницами борделя обращался хуже некуда. На ведь они приносили не просто золото, которое ему так нужно, но и сведения, стоившие порой куда больше. Особенно плохо топор обходился с теми женщинами, которыми пользовался сам. Что-то девчушка, прислуживавшая ему при нашей первой встрече, что бедняжка, лежавшая рядом во второй раз, когда я прибыл. Так сказать, с односторонним визитом. Обе могли сдать его с потрохами, да только боялись. Защитить некому было. «Теперь будет». Но в моем плане штурма имелось кое-что еще. «Что я сказал, сделали? все? Уточнил на всякий случай, потому как главная затея, на которую я угробил весь вечер, не сработает, если не соблюдать в точности все меры предосторожности. «Да», — уже увереннее кивнула Злата. «Тогда начинаем», — прошептал я, снимая с пояса ножны и передавая их Злате. «Головой отвечаешь». В груди закипало от предвкушения. «Мне досталась самая опасная роль во всей этой безумной затее. Но, наконец-то, я возьмусь за настоящее дело. Меня ждут битвы не на жизнь, а на смерть. Риск, кровь, сладостное возмездие. Ну и, конечно, кара грёбаных ублюдков. Я же герой как-никак. Раз уж из императоров пришлось выписаться». А герои карают ублюдков. Это так всегда заведено было. Глава 20 Помимо привратников зданий обходили несколько патрулей. Они шерстили не только вокруг борделя, но и ближайшие улицы. И их было куда больше, чем в прошлые разы, а значит, топор не на шутку обеспокоен поднявшимся мятежом. Только вряд ли он ожидает, что нападение случится еще до того, как Ясых со златы собрали вокруг себя какую-то особую силу. Пока на нашей стороне было чуть больше двух десятков. Причем нормальных бойцов среди них числилось человек 7. И все из банды самого Ясыха. Так что бить надо быстро, смело и точно. Иначе все затея провалится. А что может быть смелее, чем человек, открыто идущий к дверям бандитского логова? Кажется, привратники не сразу узнали меня, ну или решили, что им чудится. Поэтому они немного запоздало набострили копья в мою сторону и выдвинулись вперед. «Эй, парни!» — усмехнулся я, поднимая руки вверх. «Хорошо же вы меня встречаете, а?» Клинки уперлись мне в грудь, ощутимо кольнув. Грубые рожи двух мордоворотов выражали тупую, неосмысленную злобу и настороженность. Они были похожи на осторожевых псов которых обратили в людей, но забыли выправить разум. Я к топору, он сам приказал прибыть. Для подтверждения похлопал по сумке, откуда раздался звон. «Или вам уже деньги не нужны?» Мордовороты переглянулись, нахмурились еще сильнее и, судя по всему, хотели меня либо проткнуть, либо выпнуть, но я вдруг поднял голову и закричал. «Топор, тебя тут твои дурали и золото лишают! Что за дела?» Привратники испугались, чуть ослабили хватку, оставив мои ребра в покое. А скоро сверху показался стрекоза. Он глянул, затем исчез на несколько секунд и снова выснулся, на этот раз махнув рукой и приказав пустить меня внутрь. Что ж, первая часть плана была успешно выполнена. Я отвлек внимание на себя, поэтому мышь скоро должен проскользнуть через окно, которое оставила открытой одна из работниц борделя. А значит, нас будет в логове топора уже двое. Мышь не самый хороший боец. Но он жутко ловкий, верткий и шустрый. Так что сделает все как надо. Меня провели вдоль коридора на первом этаже. Посетителей в этот раз было меньше. Все-таки закрытого мероприятия уже не наблюдалось. И заведение работало в обычном режиме. На втором этаже показался стрекоза. В прошлый раз мне его не представили, так что пришлось сделать вид, будто я вижу его впервые. — Люд Бастрак, рад тебя видеть! — пролепетал он ядовито приторным голоском. — Господин уже ждет, только вот это придется оставить мне. Он указал на кинжал, висевший на поясе. Свободные люди всегда ходили с оружием и отдавали его очень неохотно. Только вот кинжал считался чем-то вроде украшения. Все, что короче локтя, за угрозу не воспринималось, поэтому... Нет, — отрезал я, положив ладонь на рукоять. «Твой господин боится ножа? Или это я его так страшу, что даже топора и охраны не хватит?» Стрекоза немного растерялся от возражений, похлопал глазами, будто такое было у него впервые за всю жизнь. Я почувствовал, как прошуршал клинок в ножнах позади. Ублюдки, сопровождающие меня. Готовились подкрепить требования силой, но я не собирался поддаваться. Даже в текущем положении нужно четко обозначить, какое ко мне должно быть отношение. Эти люди, как звери, понимают только силу. Силу кулака оружия и характера. Последнее чуяли, словно течку у суки. И стрекоза, хоть и был хитрее всех вместе взятых, тоже недалеко ушел. — Хорошо, — улыбнулся он. — Думаю, господин не станет возражать. Позади снова послышалось шуршание. Небольшое напряжение прошло, и меня повели на крышу борделя, чтобы топор сумел показать себя суровым атаманом. А вот и он сидел на своей тахте, дымя какой-то трубкой со странным запахом и снова пожирая виноград. — Это у него любимое лакомство, что ли? А рядом топор, все как положено. «Пришел!» — таки! — прорычал длинно, смакуя, словно вино. «Я уж думал, придется за тобой моих ребят посылать!» На его лице была усмешка. Такая лживая, хитрая, противная. Хотелось прямо сейчас ему порожа дать. Пришел, вздохнул я. «Как и договаривались!» Люди-топора обратили все внимание на меня. Стражи ограды, сопровождающие его личные телохранители. Глыба выглядел угрюмо. Видно, за промах с ясыхом ему немало всыпали. Где пленники? Вел я себя без тени страха. Хотя, признаюсь, чувствовал, будто меня заперли в клетке с чудовищами. И это был не тот случай, когда их заперли со мной. Такое случалось, однако мне придется постараться, чтобы вернуть подобное состояние. Сейчас я был в жуткой опасности, и кровь бурлила от азарта, смешанного с действием отвара. Не просто давалось держать себя в руках и сохранять спокойствие. Страх смешивался с жаждой битвы, требуя бить первым. — А ты разве не знаешь? — усмехнулся топор под смешки своих прихвостней. — Ах, бедный глупый ублюдок! «Чего не знаю?» Нахмурился я так, правдоподобно, как только мог. Атаман встал с тахты, положил дымящуюся трубку на стол, подцепил пяткой топор и тот будто сам прыгнул ему в руки. Он подошел вплотную ко мне, сверкнув кривыми зубами, среди которых был один золотой. Опустил ладонь на плечо и сочувственно подцокал языком. «Вот так и доверяй всяким бандитам! Да, мужики?» Чуть громче обратился он к окружающим. — Парень за них впрягся. Головой рисковал. — они? Я оглянулся, будто пытался понять, что вообще происходит. Сжал челюсть от желания прямо сейчас всадить гаденушу кинжал в глотку, но вышло, словно напрягся от интриги. — Сбежали они. Все четверо. — А тебе, видимо, они сказали. Да — Да? Топор усмехнулся. Еще раз похлопал по плечу и повернулся спиной. Вот они, атаманы херовы, воскликнул он, оглядывая своих людей. Разве я так бы с вами поступила? Но ну скажите мне. Кто-то помотал головой, кто-то пробубнил под нос, стрекоза болепно склонился, заверящав. "Нет, конечно, господин. Вы бы так никогда. Это все они, лживые, проклятые куски". Вот! Снова рявкнул топор. «А еще на меня клевещут, будто я боярам продался! Сукины дети!» Бандиты переглядывались неуверенно. Сжимали кулаки. И я понял, что мое положение не такое уж и плохое. Топору приходится устраивать театральные представления, чтобы убеждать собственную стражу. Значит, сомнение прокралось куда глубже, чем мы думали. Слухи разошлись слишком широко. И въелись в умы людей. «Так что же?» Я шагнул в сторону крыши, нервно оглядывая всех вокруг. «И что теперь мне делать?» Топор почувствовал еще одну возможность. Он махнул верозилом, которые собирались меня остановить, чтобы не вмешивались. Милосердие и справедливость — вот чем он решил подкрепить свое положение. В рамках ватажных обычаев, конечно. «Не волнуйся, парень». С плохо отыгранным дружелюбием прорычал он. В руках все еще вертелся топор, готовый в любой момент полететь в мою сторону. Я пятился под взглядами усмехающихся ублюдков, почуявших страх. Только на этот раз чутье их подвело. — Ты же выполнил свою часть сделки, правда? Топор перехватил оружие и древком указал на сумку. — Ну вот и лады. Ты молодец. Ровный шкет. Я уже стоял на середине крыши. До края оставалось всего несколько шагов. Сердце колотилось все сильнее, а сомнения начинали понемногу грызть разум. Успеет ли мышь сделать все как надо? Получится ли у Есыха вовремя и правильно отыграть свою роль? Не бойся так, Люд. В знак примирения топор возвел руки. Мне пригодятся такие честные люди. Отдавай долг и посидим, выпьем. Может, девку какую захочешь, а? Он противно осклабился, жестом подсказывая остальным, чтобы поддержали. внутренний я усмехнулся. Что ж это за власть такая, когда приходится чуть ли не с табличкой смеяться речь вести? Но бандиты поддержали своего атамана и одобрительно зарычали. Правда, при этом подбрасывали в руках палицы, тесаки и прочее оружие, что при них было. Долг, сглотнув, произнес я. Ближе подойти не получится. У края крыши дежурила стража. причем они встали точно напротив меня, чтобы не дать спрыгнуть. «Ну же, где вы там? Мышь, давай уже скорее. Времени прошло достаточно, чтобы все подготовить». «Ну, так что скажешь?» Атаман перекинул топор лезвием вперед. Это был сигнал угрозы. И бандиты вокруг поняли его куда быстрее, чем жест для смеха. «Ладно». — прохлепел я, снимая сумку с пояса. Причем вполне натурально прохрипел, Давненько не приходилось испытывать такого волнения. На пару мгновений вдруг пришло осознание, что я нахожусь в очень уязвимом положении. Даже проскочила мысль, не дурак ли я. И рука немного дрогнула, отчего раздался металлический звон, приглушённый кожей. Топор еще шире осклабился, услышав его как вдруг внизу громыхнули хлопки, а затем десятки женских визжащих криков. Выражение топора тут же изменилось, он отвлекся вместе со всеми в сторону выхода, а когда снова повернулся, увидел на моем лице пропитанную травяным настоем повязку и яростный взгляд. — Почему ты... — удивился ублюдок, понемногу начиная догадываться, что происходит. И когда осознание осенило его, топор тут же завопил. — Шухер, на нас напа... И тут с улицы прилетели два глиняных шара с горящими запалами. Они разбились позади топора, и крышу тут же охватил едкий дым. Бандиты не сразу поняли, что произошло, и уж было кинулись кто к выходу, кто на меня, но успели сделать не больше двух-трех шагов, как дым свалил их с ног, заставил истошно кашлять и залил слезами. Я с ноги выпнул стражников у края и выснулся наружу. Внизу уже показались люди Ясыха с ним самим во главе. Все были обмотаны повязками, чтобы снизить действие едоцвета, потому что мышь устроил такие же взрывы на первом этаже. Из окон вываливались серые тяжелые массы, а наружу, сбивая людей топора, выбегали визжащие бандиты. И среди всего этого хаоса показалось злато с моим мечом. «Давай!» — крикнул я, протягивая руку — Она разбежалась, замахнулась и... Меч едва долетел выше первого этажа, а затем упал обратно. э а... Только и смог выдавить я из себя. Золата испуганно кинулась за мечом. Дубина заметил промашку и повернул ей на выручку. Но тут я услышал за спиной злой рев и свист летящего демона. Кинулся я в сторону, пропустив мимо себя топор. Тот врезался в каменную перегородку, со звоном и выбитой искрой отлетел назад. А его одноименный хозяин уже был в паре шагов от меня. Со злой, искажённой гневом рожей, раскрытой пастью и бешеными глазами. Какого Бергира он может двигаться в едком дыму? Но ответы поискать придется чуть позже. Я рванул ему навстречу, но не вступить в бой, а чтобы подобрать топор. Однако удалось только пинком отшвырнуть его подальше через ограду, а затем кое-как успеть нырнуть под замах засранца. обью зарычал топор. «На части порву!» И он вполне мог бы это сделать. В честном бою я вряд ли сейчас уверенно его одолел. Сомневаюсь, что атаман проходил обучение, как это делали боярские дети, но наверняка его магия была повыше уровнем, чем моя собственная. Остальные бандиты ползали вокруг кашляя и ругаясь сквозь слезы. Кто-то додумался открыть дверь, но оттуда тоже повалил дым, а несколько человек даже прыгнули с крыши, предпочтя удариться о землю, чем корчиться здесь. А вот топор почему-то оказался куда более приспособлен к такому воздействию. Это он винограда объелся или чего покрепче принимал? Тут до меня дошло. «Проклятие, что было в той трубке?» Увернувшись в очередной раз, я сумел задеть его кинжалом. Ублюдок зарычал еще сильнее, но порез никак не сказался на его скорости и силе. Брызгая кровью, он снова ринулся на меня, выставив перед собой кривые длинные пальцы. Я успел подбежать к краю и крикнуть «Меч! Мой меч! Быстрее!» Но тут же пришлось уворачиваться от обезумевшего атамана. «Плохо дело. Повязка не будет работать вечно». Она уже начала пропускать дым, отчего нос закладывала соплями, а глаза и без того слезились, мешая обзору. Вдруг над нами промелькнул мой меч. Он описал дугу и ударился о каменный пол в нескольких шагах от нас, чуть показавшись изножен. Мы с топором переглянулись, на пару секунд замерли, и я понял, что засранец не до конца потерял разум. А затем оба кинулись к мечу на перегонки. Тяжело дыша, я направил всю духовную энергию, какую только мог собрать в свои мышцы. Пара секунд которая прошла от первого рывка до того момента, когда мы с топором почти одновременно потянулись к рукояти, почему-то казалось растянутой и чересчур долгой. Вдруг я почувствовал, как духовные сосуды поддаются контролю куда лучше прежнего, всего на пару мгновений. Но этого было достаточно, чтобы вырваться вперед, схватить рукоять, кувыркнуться, вынимая клинок из ножен и пронзить топора, который уже мчался в догонку Лезвие почти незаметно вошло под грудиной, скребнув по костям и высунулось наружу с другой стороны. На лице топора замерло удивление. Он вдруг затих и с неверящим взглядом наклонил голову. Изо рта хлынула горячая кровь. Мы стояли вплотную, так что брызги попали на меня. Топор опустил руки на мои плечи и с усилием их сжал не желая просто так погибать. Длинные кривые пальцы давили, словно тиски. Было больно, но я провернул клинок, заставив его содрогнуться и ослабить хватку. «Я же... хотел...» Топор смотрел мне прямо в глаза. Мы оба не моргали, поэтому я видел, как в нем бушуют предсмертные эмоции. Дрожь его тела вибрацией отдавалась в рукояти. Выдавил из себя бывший атаман и рухнул мне под ноги. Клинок выскользнул из кровоточащей раны. Подойдя к тахте, я стряхнул с него излишки, а остальное вытер лоскутом бархатной ткани, который был накрыт в стол. А затем опрокинул тахту и торжествующе воскликнул. «Ха!» Все было на месте. Я опасался, что стрекоза предупредит топора. Ведь именно от него я узнал, где атаман хранит сокровище. Да только трус побоялся признаться, что выдал тайну. А вот, кстати, он, полз к краю крыши, еле передвигая конечностями. Я взял под мышку тяжелый сундук, подошел к нему и пинком заставил перевернуться на спину. «Пожалуйста, я не хотел, я был против!» Меч пронзил его глотку недавно договорить. «Оставлять этого засранцев живых я точно не хотел». «Кстати говоря...» — вздохнул я, оглядывая корчущихся бандитов, которые могли слишком уж многое рассказать остальным. Кажется, я поспешил вытирать клинок. Ой, как поспешил! Пробуждение снова случилось с криком петуха. Причем, судя по звуку, того самого, что бесил меня каждый раз. «Точно на суп пущу!» — вздохнул я, пялись на потолок. Веки были тяжелые, голова гудела до сих пор. все таки успел надышаться едким дымом, и полночи меня тошнило. Заснул совсем недавно. Разобравшись на крыше и захватив свою часть добычи, я оставил дальнейшие заботы на Ясыха и Злату. Уж как-нибудь разберутся с новыми порядками. Тем более, что пращур дал вполне четкие указания. А мое отсутствие вместе с кучей убитых разбойников из ближайшего окружения топора может придать еще больше таинственности и пустить такие слухи, что старикградские преступники впредь дважды будут думать, кого стоит грабить, а кого не надо. Если уж из прошлых событий такие легенды вышли, то минувшая ночь запомнился.